Глава четырнадцатая Мирослава. Мадья явилась утром. Громко хлопнула входной дверью и с самого порога стала причитать. Да что же это такое? Да когда эти напасти прекратятся? Сколько можно-то в конце концов? Мирка, слышишь? Мирка, просыпайся. Ты мне нужна сейчас. Я не спала. Перегруженные мыслями мозги не отключались на сон, и ноги сами собой бесконечно вышагивали по комнате. Желанное лежало в моем рюкзаке, и я, поглядывая на него, потирала плечи, поскольку постоянно мерзла. Не помогал пушистый плед, и даже закрытое окно не сохраняло тепло. Ледяной холод пробирал до костей, вызывая дрожь в коленях. «Что будет с сестрой?» Может, надо было уточнить, что она должна остаться в живых? Или попросить растяжения Или обушибе? Конечно, я погорячилась. Но у меня есть на это право. У меня есть право и власть, как у Ульяны. Иногда не остается ничего, кроме священного права отомстить. Ульяна отомстила Настасье, забрав ее любимого. Я отомстила матери, наслав беду на младшую сестру. Это правильно. И это является злом одновременно. «Правильное зло, справедливое зло, и ничего такого в этом нет. У матери есть власть забирать деньги пани Святославы, есть власть ненавидеть и обижать старшую дочь, есть власть и деньги, чтобы обратиться к ведьме и сделать приворот на парня своей нелюбимой ненавистной дочери, а у меня есть власть отомстить» потому что именно я рождена в клане Варты и, значит, должна очищать город от ведьм и прочих тварей, таких как моя мать. Это справедливо и правильно — отомстить. Только холод пробирает до глубины души, и кожаный корешок желанный, выглядывающий из рюкзака, вызывает ужас, потому что руки так и тянутся взять ручку и решительно написать «Хочу смерти своей матери». После таких желаний нет обратного хода. После таких желаний меняешься навсегда. Что-то ломается внутри, умирает в душе, и остается лишь холод и ненависть. И жёлтые страницы книги желанной, на которую ты можешь выплескивать свою тьму сколько душе угодно. А что будет после? После ты станешь рабом тьмы. Подрисуешь почернее глаза и отправишься в темный лес, чтобы найти эти пресловутые и загадочные источники темной силы. После ты сама станешь черной ведьмой, потому что внутри уже навсегда поселится темнота. Если бы у Матвея был телефон, или хотя бы Фейсбук, или Инстаграм, я бы написала ему, я бы попросила совета, рассказав все на чистоту. Что сделала непоправимое? Пожелала то, что уже нельзя отменить. Не сотрешь из желанной. Не изменишь собственного желания отомстить. И нет никакого выхода. Остаётся только принять себя такой, какая я есть. Злой, мстительной, тёмной. Представительницей клана Варты. Когда мать утром позвала меня, стоя в коридоре, я не сразу вышла из комнаты. Пока нашла тапки, пока натянула шорты потому что бегала по комнате в одних трусах и пледе на плечах. Майка со спущенными лямками, волосы убраны за уши. Глаза еще не накрашены, и без своего макияжа я вдруг почувствовала себя уязвимой. «Ну что ты копаешься, глупая? Поднимайся, уже восемь утра. Сестра твоя попала под машину, представляешь? У нее сломана нога, она сейчас в больнице. Я сидела там всю ночь, и теперь мне нужна помощь. Надо, чтобы кто-то отнёс Снежане передачу». «Эту неделю она останется в больнице, но если все будет хорошо, так следующим выходным ее выпишут». Тараторила мать, разгружая сумки. «Несколько баночек йогурта, молоко, булочки, шоколад и бананы, куриное филе, молодые огурчики и помидоры черри. Сейчас сделаю отбивные, порежу салат для Снежанки, а ты отвезешь ей. Помоги мне, не стой столбом, убери продукты в холодильник». Сама голодная, как волк, всю ночь ничего не пила и не ела. Извелась вся, просто ужас. «Представляешь? Машина выскочила из-за поворота», — так говорит Снежанка. «Хорошо еще, что не неслась на всей скорости». Обошлось, можно сказать. Ушибы, царапины и перелом ноги. И это в конце года. Я молчала, скованная ужасом. Руки машинально раскладывали продукты на полках холодильника. Я сунула молоко к овощам. И мать ругнулась, назвав меня болтой. «Да проснись, наконец! Что, снова до трех шлялась где-то? Расскажи лучше, что у тебя за новый мальчик такой. Жанка говорила, что у тебя новый мальчик». Молоко вернулось на полку с сыром и маслом, дверка холодильника закрылась. Я постояла на пороге, после осторожно спросила. «Когда мне надо ехать к сестре?» «Как сготовлю. Пораньше постараюсь, чтобы девочка не голодала». Личное питание никуда не годится, сама понимаешь. Сварю ей картошечку, сделаю отбивные, салат. И бананы с йогуртом ей отвезёшь. И ещё шарлотку на скорую руку приготовлю. Больше пока ничего не успею. Но завтра уже сама мотнусь. Приготовлю ей что-нибудь вкусненькое». «Мирка, не стой, как столб! Обкурилась, что ли, чего? Хоть бы пожалела сестру, что ли?» «Конечно, мне её жалко. Если бы ещё меня кто пожалел. Что?» «Что ты там бормочешь?» «Ничего. Что еще мне сделать?» «Картошку почисть и не срезай толстый слой шкурки. После тебя ровно половина картошки остается. Аккуратнее чисть, поняла?» Едва мы с матерью закончили с едой, как мне позвонили. Номер незнакомый. Я осторожно ответила и услышала Матвея. Его голос я узнала бы с любого гаджета. «Привет, Мирослава. Это я, Матвей. Как ты? Как дела?» все хорошо спокойно ответила я встретимся сегодня можно но у меня сестра в больнице надо отвести ей еду что с сестрой ногу сломала серьезно я могу поехать с тобой отлично тогда через час около моего дома договорились договорились чем ближе мы подъезжали к больнице тем сильнее мучила меня совесть она жгла изнутри назойливыми мыслями, проедала до самых костей, заставляя чувствовать себя последней гадиной. Ведь сестра у меня только одна, и хоть временами раздражает, но все равно своя, родная. Снежанка всегда переживала за меня, заботилась, поддерживала и была просто доброй девочкой. И если бы не это дурацкое желание обладать моим парнем, между нами не было бы никаких тёрок. А Богдан... Как он мог меня обманывать? Ходить в обнимку с моей сестрой и врать мне? Написал бы уж правду, мол, перестала нравиться, нашел другую. Это было бы честно и правильно, и я бы отпустила его. Ведь я не испытывала к Богдану никаких нежных чувств. Это была лишь дружба и какая-то детская привязанность. Я вообще сомневалась, что могу кого-нибудь полюбить. Возможно, мне этого не дано. Матвей вызвал такси, и пока машина везла нас к районной больнице, я сидела, отвернувшись, и потерянно глядела в окно. Не хотелось ни с кем говорить, и внутри разрасталась ужасающая пустота. Просто какая-то яма разверзлась в душе, полная чернильного мрака. Один лишь мрак, темный и бесконечный. «Да что с тобой?» — не выдержал, наконец, Матвей. Но я сказала, что просто не спала всю ночь и переживала. Не зря, видишь, сестра попала под машину, добавила я. Вроде бы все обошлось правильно. Правильно, буркнула я, не поворачиваясь. Мы оба были без браслетов оберегов, и водитель, выпуская нас, какое-то время таращился на разноглазого и сурового матвея в черной толстовке и черных джинсах. После глянул на меня. На мои глаза с черной подводкой и черные губы и перекрестился. Ну и правильно. Пусть нас все боятся. Снежанка почему-то представлялась мне подключенной к различным мониторам, с проводками в руках и кислородной маской на лице, как обычно показывают в различных голливудских фильмах. Поэтому я с опаской заглянула в ее палату. Слава богу, все действительно обошлось. Сестра сидела на кровати. Одна нога, которая в гипсе лежала на подушке, вторую она согнула и что-то рисовала в блокнотике, положив его на коленку. «О, привет!» — улыбнулась она мне. Так весело и ласково улыбнулась, что сердце моё ёкнуло. А ведь еще вчера вечером обнималась и целовалась с моим парнем. И как она может так врать? Как она может оставаться спокойной? Хотя надо быть справедливой, я тоже оставалась спокойной и очень даже приветливой. Как ты? Смотри, я привезла тебе шоколад и большущий термос с какао. И как ты это дотащила? Ну такси. Сама бы точно не справилась. Мать наготовила тебе еды на целую неделю. У меня тут одних судочков штук пять. А еще бананы и йогурт. Представляешь? Давай поедим вместе бананов. Я знаю, что бананы ты ешь. Не хочется сейчас. Ешь сама. Как ты вообще? Нормально? Только знаешь. Снежанка вдруг глянула на меня быстро и испуганно и отвела глаза. Я матери сказала, что меня сбила машина, выехала из-за угла, и я ее не заметила. Но на самом деле на меня напал какой-то человек и просто ударил. Я думала, что он меня убьет. Я даже обоссалась от страха. А он только один раз ударил и ушел, и все. И я подумала, что мне сильно повезло, ведь он не украл меня и не убил. Снежанка говорила и говорила без остановки, а из глаз ее текли слезы. Голос оставался ровным, но я видела, как дрожат ее руки. «Извини, извини, Снежан!» — бормотала я, усаживаясь на кровать и хватая ее за пальцы. «А матери я сказала, что просто на меня наехала машина, потому что побоялась сказать, потому что могу сказать только тебе. Не ходи по вечерам, Мирка!» потому что он бродит где-то здесь, в нашем городе, этот странный черный человек. Он старый или молодой? Вдруг спросила я, поняв, что Снежанка говорит о том, кто отвечает на мои вопросы. Молодой. Он молодой и симпатичный. Высокий такой и молчит. И быстрый, и страшный. Он очень страшный. Я тебя больше не оставлю одну. А как получилось, что ты шла домой одна? Я не одна, я... «Я с парнем!» Снежанка замялась, после вздохнула. «Но он не довёл меня до самого дома. Мы расстались на перекрестке у нашего двора. Мне оставалось совсем немного пройти». «Это ты больше не ходи одна по нашему городку», — проговорила я. «А ты ходишь со своим новым парнем?» Не унималась Снежанка, и слезы на её щеках высыхали подозрительно быстро. «Да». «Я хожу со своим новым парнем, и он очень сильный и всегда доводит меня до дома», Жестко сказала я и принялась выгружать продукты на тумбочку рядом с кроватью сестры. «Мне надо идти. Сегодня же суббота, у меня смена в кафе, и уборка дома, так что до понедельника. Завтра к тебе приедет наша мать». Я скупо улыбнулась и вышла. На улице меня ждал мой новый и сильный парень. Разноглазый Матвей поднялся со скамейки и вызвал такси со своего нового крутого смартфона.